Глава сорок третья. Сильный Селаян. Еще раз сбросив взгляд на поверженного Селанина, Селаян, ничего не говоря, ушел с платформы. Вскоре аудитория, которая еще не полностью оправилась от предыдущего потрясения, громко зашумела. Глядя на Селанина, которого рвало кровью, младшее поколение клана онемело, будучи сверстниками Селанина. Они, разумеется, знали о боевых способностях внука первого старейшины. Среди молодого поколения, кроме ДР, лишь очень немногие могли заставить ему конкуренцию. Однако сейчас они стали свидетелями того, как Сео Нин был с лёгкостью разгромлен Сео Яном. Это было так неожиданно, что застало всех врасплох. Сео Ю, стоявшая посреди толпы, смотрела на быстрый разгром брата. От этого зрелища, Её симпатичные щёки покраснели, а рот широко раскрылся от изумления. Через некоторое время, медленно отходя от шока, Сяо Юй постепенно возвращала самообладание, а её кожа возвращала свой естественный розовый цвет. После чего тихо пробормотала себе под нос: "Этот мерзавец". Как он смеётся таким сильным? Откуда у него могло взяться время на изучение новых техник, в то время как он Пытался восстановить свою первоначальную долги. Ха-ха-ха, мало того, что молодой господин обладает высоким уровнем развития долги, но и его мастерство в владении техниками ничем не уступает. Должно быть, глава уделял ему очень много времени. Хоть Эфоей была морально готова к победе Силаяна, она всё равно была сильно потрясена таким быстрым исходом поединка. Повернувшись к широко, улыбавшемуся Силажану, она... Августино стрельного своими глазами. Если бы кто-то захотел как следует изучить технику дауки, то ему бы непременно потребовался инструктор, знающий все тонкости этой техники. Поэтому казалось, что Фэй, считал, что Сеояна тайно обучал его отец. Услышав слова Фэй, Сео Чан в ответ горько рассмеялся и покачал головой. Не то чтобы он не хотел обучать сына техникам, он просто не имел возможности обучить его таким интересным техникам. Даже с его знаниями техник Квана Сяо, он никогда не видел техник подобных этой, поэтому Сяо Жэн мог только прийти к одному выводу. Сяо Ян использовал техники даоки, не принадлежавшие к Ану Сяо. Но где он мог изучить эти техники? В поисках ответа Сяо Жэн с подозрением разглядывал Кновых экспертов, но всё, что он видел, так это то, что эти эксперты сами с подозрением поглядывали на него самого. Судя по тем взглядам, которыми они смотрели на него, все считали, что именно Сеожан помог сыну не имея ни малейшего желания дать объяснения. Сеожан задумчивым видом, закусив губу, внимательно посмотрел на сына и пробормотал: "Этот ребёнок. Сколько же у него тайн?" там на сцене всё ещё беспомощно валялся Сеонин. Второй старейшина, Эшомльон, покачал головой и с усмешанными чувствами посмотрел на Сео Яна. Юноша стоял слегка наклонив голову и выглядел совершенно спокойным. Даже после победы на его лице не появилось ни следа гордости, или высокомерия. Вздохнув, второй старейшина поднял высоко свою сухую адонь и уже собирался громко объявить об окончании поединка. Как вдруг, его голова внезапно повернулась налево. Селонин, который ранее лежал на земле, внезапно подскочил, словно ягуар. Его слабые долги существенно усилились, а его ноги сильно впечатались в деревянный пол платформы. Умчаясь вперед, каждый раз, когда его нога отталкивалась от пола, с платформы во все стороны летели щепки. А кровавленное лицо Сеонина стало выглядеть ещё более злобным, чем раньше, и уставившись холодным взглядом на Сеояна, он прорычал: "Блядак, сейчас ты отправишься в ад". Внезапно развитие событий заставило второго старешину вроспох, но он быстро сориентировался и крикнул: "Сеонин, остановись!" Однако в данный момент разум Сеонина был полностью поглощён гневом и ненавистью, поэтому Он пропустил слова старейшины мимо своих ушей, воспользовавшись пилюлей стимуляции ки. Он устоялся на Сиояна, скрежеща зубами от ярости и молниеносно бросился в атаку. Внезапное изменение ситуации вызвало волнение среди зрителей на гостевой трибуне. Сиоян и окружающие его люди поняли, что только что произошло. Сила Сиоянина теперь соответствовала рангу ученика. Он воспользовался пилюлей стимуляции ки. воскликнула хорошо осведомлённая Эфеи. После того, как увидела внезапный рост силы Сеонина. Мерзавец, прорычал Сеожон с мраченным выражением лица. От гнева он хлопнул руками по столу, и отчего по его поверхности поползли трещины. С угрожающим видом он уставился на первого старейшину. Ты, сушёное слива, и если с моим сыном что-то случится, то даже жизни твоего внука не хватит для компенсации. В данный момент Сио Ян обладал гораздо большим потенциалом, чем Сио Нин, и, соответственно, имел большую ценность для клана. Если бы Ян Эр из-за нарушения Сио Нином правил, получив в поединке серьезную травму, то даже с поддержкой первого старейшины, тот легко бы не отделался. Морщинистое лицо первого старейшины из-за угрожающего взгляда главы задрожало, а сам он стал заикаться. Если бы Фэйдинги участвовали в участвовал прежней бесполезной Сяояна, то даже серьёзная травма ничего бы не значила. Но теперь для Куна даже первый старейшина был не так важен, как тот юноша, который в перспективе мог стать императором. Крик второго старейшины не возымел никакого эффекта. Сяонин уже был на расстоянии вытянутой руки от Сяояна, а его руки покрылись толстым слоем даоки, как да он проревел, как железной скалы. Из-за возросшей мощи эта техника вызвала огромную ударную волну, гораздо большую, нежели в прошлый раз. Порыв ветра откинул пряди волос на голове Сяояна, показав пару спокойных холодных чёрных глаз. Как ни странно, Сяоян даже не думал отступать. Он сжал правую руку и медленно стал в стойку, а затем после небольшой паузы рванул вперёд, словно стрела, сорвавшаяся с тетивы.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 Внезапное искривлённое лицо Сионина стало мёртвенно бледным, а из его рта по докам полелась кровь, пачкая лицо. С равнодушным видом Сион подошёл к своему противнику и нанёс ещё один удар, который сбросил его с платформы, словно ураган сдул листок.